Алекс. Он не смог заставить себя произнести то, что хотел. Не смог просить Мэри остаться, когда та встала с постели и, потянувшись всем телом, начала собираться. Он смотрел на нее, словно старался запечатлеть для себя каждый ее жест, каждое движение. И внутри почему-то отвратительно ныло, словно предчувствие чего-то ужасного. Алекс отогнал от себя эти мысли и вдруг подумал, что Мэри всегда уходит, не прощаясь. Просто исчезает, как он сам. Вот и сейчас он лежит в постели и уже знает, что через четыре часа его не будет во Франции, и он ни за что не признается в этом Мэри. Она опять останется одна, в неведении, растерянная и обиженная. Но так надо. Внезапно Мэри села на кровать, взяла его за руку и попросила. «Алекс, избавь меня от этого». «От чего, Мэри?» «От этих камней. Я жить спокойно не смогу, пока буду знать, что они находятся рядом со мной». Только пару раз за все время знакомства Алекс видел такой страх в лице Мэри. Она действительно боялась, и в этом не было ни капли рисовки или притворства. Она не старалась удержать его, исполняя роль маленькой испуганной девочки. Но это просто не ее амплуа. Нет, Мэри сильная жесткая, и жесткая, игры в испуганную курицу не затеяла бы. Сейчас она боялась по-настоящему. «Хорошо, что ты предлагаешь? Я не могу сейчас ехать в Россию. Я дам тебе код сейфа в банке, где лежат камни. Ты сможешь послать человека, он их заберет». Пусть так. Алекс дотянулся свободной рукой до тумбочки и взял сигарету. Мэри дернула плечом. Ей, видимо, не терпелось уйти, а он намеренно оттягивал этот момент. «Что я должен буду делать дальше?» Мэри вскипела. «Ты издеваешься?» «Нисколько!» Абсолютно серьезно отозвался он, перехватывая руку Мэри так, чтобы девушка не смогла вырваться и уйти. «Мне интересно знать, «Как ты видишь ситуацию дальше?» Мэри, кажется, растерялась. Алекс наслаждался ее растерянностью тем, что она никак не может понять, шутит он или говорит серьезно. «Я научу тебя, колючка Мэри, что такое подчиняться мужчине. Слишком уж ты свободная. Так не должно быть. Молчишь? Если не видишь выхода, попроси помощи». «Я попросила». «Иначе какого черта вообще делаю здесь с тобой?» «Ты не просила, Мэри. Ты, как обычно, поставила меня перед фактом. «Алекс, я влипла в историю. Вытащи меня. Скажешь, не так?» «Да пошел ты!» Она вдруг с такой силой рванула руку, что Алекс не удержал равновесие и едва не слетел с кровати. Мэри побежала к двери, но он догнал ее, дернул к себе и обнял. «Тихо, тихо. Куда собралась? Мы не закончили разговор. Мне не о чем больше разговаривать с тобой». Зашипела она, стараясь вырваться. «Ты всякий раз ищешь повод, чтобы унизить меня, ударить посильнее. Я не могу так больше. Не хочу. Понял? Я сама найду Вартана и отдам ему камни, раз ты не в состоянии мне помочь». Алекс откинул голову и расхохотался. Смеялся он долго, по-прежнему не выпуская Мэри из объятий. Смеялся до тех пор, пока на глазах не выступили слезы. — Ты всерьез считаешь, что после встречи со своим родственником останешься в живых? Да ты еще большая дура, чем я думал. Он из тебя коврик прикроватный сделает. Не разочаровывай меня, Мэри, не делай глупостей. «Да какая тебе-то разница?» Снова взвелась Мэри, Упираясь руками ему в грудь. «Тебе-то что?» «Значит, есть разница, Мэри», Тихо проговорил он, Преодолевая сопротивление ее рук И притягивая Мэри к себе. «Есть разница. Мне нужно, чтобы ты была. Понимаешь? Нужно знать, что ты живешь, Танцуешь, Книги свои пишешь». Он оборвал себя на полусловие, и вдруг очень осторожно прикоснулся губами к ее губам. Мэри ощутимо растерялась, ждала, видимо, чего угодно, но не этого нежного прикосновения. Весь ее пыл и гнев куда-то испарились. Она обмякла и ответила на поцелуй. Он не услышал, когда она ушла из номера. Алекс улетел в Лондон этим же вечером, не прощаясь, как обычно, и не говоря ни слова. Идея Мэри с бриллиантами имела, конечно, привлекательную сторону, но опасности таила куда больше. Хорошо, он заберет камни, даже отдаст их Вартану. Но что потом? Суть задания была не в камнях, вернее, не столько в них. Конечной целью была Мэри. Если Алекс не предоставит четких доказательств ее смерти, никакие бриллианты, не заставят Вартана отказаться от идеи убить дорогую родственницу. И тогда что? Возвращаться и доделывать? Как? Он что же, своими руками убьет ту, что несколько часов назад лежала в его постели? Даже не в этом дело. Марго, как потом оправдаться перед ней? Есть только один выход — опередить Вартана и... Да... убрать его, а не Мэри. Но это значит ехать куда-то в Сибирь, искать подходы. Можно, конечно, потрясти посредника, но это как-то против правил, не поймут. Все варианты не годились. Возможно, придется поступить так, как подсказала Мэри в Париже. Через два дня ему позвонил Айван и сказал, что все в порядке, камни у него. Алекс со вздохом позвонил в авиакомпанию и заказал билет до Москвы и обратно на завтра. Посредник, с которым Алекс встретился в небольшом ресторане на окраине, выглядел взволнованным и постоянно вытирал лоб платком, хотя в помещении было прохладно. Дрожащей рукой он спрятал небольшой сверток в карман пиджака и пробормотал, «Я надеюсь, что на этом все». «Я тоже», — насмешливо протянул Алекс, прикуривая сигарету. «Но не обольщайтесь. Заказчику камни были нужны не в первую очередь. А что?» — совсем глупо спросил посредник, и в уголке приоткрытого рта даже показалась слюна, отчего Алекс поморщился и отвел глаза. «Вы не понимаете, что?» Этот человек охотился. Не столько за камнями, сколько за их владелицей. Посредник растерянно моргал. Ему на самом деле казалось, что все упирается в бриллианты, что лежат сейчас в кармане его пиджака. Несколько миллионов долларов. Но в голосе Алекса звучала такая уверенность в собственной правоте, что не верить ему посредник просто не мог. «А как же? Я привез остаток суммы, но...» Забормотал посредник, снова и снова, вытирая потеющий лоб платком. Вид этого мятого, несвежего платка приводил Алекса в бешенство. Он терпеть не мог грязных вещей. «Мне нужно позвонить, раз открылись новые обстоятельства. Идите и звоните», — прервал баранье блеяние посредника Алекс и отвернулся в другую сторону, демонстрируя равнодушие. Посредник суетливо выбрался из-за стола, едва не опрокинув его. Засеменил куда-то к выходу, вынимая телефон из кармана брюк. Руки не слушались, телефон упал на пол и рассыпался на три части — корпус, крышку и батарею. Чертыхаясь, посредник собрал его и все-таки вышел из зала. Алекс только вздохнул. Опять пришлось иметь дело с дилетантом. Посредник вернулся через пять минут красный, как ошпаренный кипятком. Глаза его выражали вселенскую скорбь, а руки тряслись еще сильнее. Заказчик приказал удержать с вас 30%. Пробормотал он, с опаской глядя на Алекса. Тот вскинулся было, но потом остановил себя. К чему? Да, он может сейчас заставить этого потного толстяка отдать ему все деньги. Но зачем? Ему нужно другое. Нужны хотя бы примерные координаты заказчика. Приблизительное место, откуда начать поиски. Ведь даже обывателю понятно, что посредник не мог знать точного адреса. Вряд ли вартан-кавалерьянц настолько глуп, чтобы в открытую встречаться с ним, давая возможность запомнить адрес или путь, по которому... Можно будет легко его найти. Хорошо, смиренно согласился он, сжав однако при этом вилку в пальцах, так что та изогнулась. Это справедливо. Лицо посредника начало приобретать человеческую окраску. Он задышал ровнее и свободнее, думая, что гроза миновала. Они сидели в отдельном кабинете от остального зала, где почти не было народа. Их отделяла не шторка, а настоящая дверь, и посредник справедливо опасался физических действий со стороны Алекса. Он торопливо полез в небольшую сумку, которую перед этим повесил на спинку стула и вынул пачку долларов. Алекс, прищурившись, следил за тем, как суетливые короткие пальцы посредника отсчитывают купюры. Отложив нужную сумму, посредник убрал оставшиеся деньги назад в сумку, а небольшую пачку протянул Алексу. Тот взял доллары, демонстративно пересчитал и сунул в карман. Дальше что? В упор, глядя на посредника, спросил он. Посредник снова занервничал. Заказчик просил передать, что оставшуюся сумму Он отдаст только после завершения дела. Я сделал все, что требовалось. Это не так. Алекс ударил кулаком по столу. Нет, это так. Я привез то, о чем меня просили. Больше разговаривать не о чем. Посредник вдруг подался вперед и зашипел. Разговор не окончен. Вы должны выполнить все условия. Алекс резко выбросил вперед руку, и схватил собеседника за запястье правой руки, плотно прижав ее к столу. Вилка, которую он по-прежнему сжимал в другой руке, мгновенно вонзилась в тыльную сторону кисти посредника, и тот завизжал. Алекс, не выпуская запястья, коротко ударил его в челюсть. Посредник потерял сознание, повалился головой на стол. На шум прибежал официант, но Алекс отрицательно покачал головой и спокойно сказал «Все в порядке, мы немного поспорили». Официант не мог видеть в полутемном кабинете того, что происходит на самом деле, а потому ретировался, плотно закрыв за собой дверь. Алекс закурил, вытер руки салфеткой и принялся ждать, пока очнется посредник». Тот не приходил в себя долго. Алекс успел выкурить пару сигарет и выпить стакан минеральной воды, пока, наконец, посредник начал подавать признаки жизни. Очухался, беззлобно спросил Алекс, задрав голову стонущего от боли посредника за подбородок. Тот кивнул и со стоном выплюнул на скатерть два зуба. Алекс вежливо протянул ему салфетку. Вытри кровь и не ори, будет хуже. Милиция не нужна ни тебе, ни мне, а тебе вдвойне. В кармане у тебя лежат бриллианты, происхождение которых ты объяснить не сможешь. Так что давай договариваться. — Возьмите деньги, — простонал посредник, но Алекс только хищно усмехнулся. — Дешево ты меня ценишь. Ох, дешево! Чего «Чего вы хотите? Как мне найти заказчика? Быстро!» Алекс взялся за вилку, торчавшую из руки посредника, и тот застонал. «Я скажу, но зачем? Зачем вам? Значит, нужно. Говори». Посредник пробормотал. «Я могу дать только номер телефона. Меня возили к нему с завязанными глазами». Я действительно понятия не имею, где он живет. Могу назвать только город. Город Алекс знал и без него. Но и номер телефона вполне годился. Записав его в свой мобильный, Алекс добродушно улыбнулся. Вот и все. Видишь, как просто. Сделаем так. Ты позвонишь ему и попросишь о встрече. Должен ведь ты передать ему бриллианты. А потом перезваниваешь мне и рассказываешь, о вашем разговоре с точностью до буквы, ничего не упуская, и не вздумай попытаться хотя бы намекнуть, что я в курсе, кто он. Тебя я найду вообще без проблем». И тогда он чуть надавил на вилку, и посредник снова взвизгнул, стараясь не производить слишком громких звуков. «Я понял», — прошептал он посеревшими от боли губами. «Вот и хорошо». «Сейчас я уйду, а ты вызовешь себе скорую помощь и скажешь, что страдаешь припадками немотивированной агрессии, и сам воткнул себя в руку эту вилку. Ясно?» «Да, посредник согласен был уже на любые условия, лишь бы сейчас странный и страшный человек ушел отсюда. Будь так добр, не забудь оставить чаевые официанту». Как-никак юноша не мешал нам беседовать. Алекс встал, потрепал стонущего от боли посредника по щеке, вежливо попрощался и спокойно вышел из ресторана. Такси помчало его в аэропорт. Сидя в самолете, он старался представить себе, что делать дальше. У него есть номер мобильного. Но что с того? Таких номеров у заказчика может быть сколько угодно. Не исключено, что этот номер существует исключительно для связи с посредником, и любой другой номер на дисплее вызовет подозрение. Лететь в Сибирь? Что это даст? Сколько времени потребуется, чтобы выследить Вартана и подобраться к нему? А ведь он тоже не будет сидеть и ждать. Как только камни окажутся у него, он поймет, что Мэри все еще жива и начнет действовать. Нужно как-то оградить ее от возможной встречи с родственником. Но как? Опять просить Джефа и представлять к Мэри Айвана? Это невозможно. Он сейчас уже где-то в Америке. Искать другого человека? Долго. И придется вводить его в курс дела. А это тоже время. Черт. Впервые за долгое время Алекс не видел выхода. Уже дома в Лондоне, проснувшись среди ночи, Он схватил с прикроватной тумбочки телефонную трубку и набрал номер Мэри. Та долго не отвечала, да и не мудрено. В Москве тоже была ночь. Наконец Алекс услышал в трубке ее сонный голос. — Да, Мэри, это я. — Я узнала. — Что ты хочешь? — спокойно спросила она, кажется, даже не удивившись звонку. — Выслушай меня. Я тебя очень прошу. «Ну, говори!» Он услышал, как щелкает зажигалка. Мэри закурила. Алекс начал мучительно подбирать слова, злясь на себя за их отсутствие. Мэри не выдержала. «Очень содержательная беседа, Алекс. Ты звонишь мне в пять утра, чтобы помолчать в трубку? Извини, мне скоро вставать и на работу. Погоди. Мэри, я прошу тебя, приезжай ко мне». «Что?» — в ее голосе появились растерянные нотки, но только на секунду. «Сдурел? Ты услышала меня. Закажи билет и приезжай сюда. Или, если хочешь, я приеду за тобой сам. Сегодня же. Это важно, Мэри!» Она помолчала, потом коротко рассмеялась и бросила. «Будь я чуть более цинична, чем есть, я утверждала бы сейчас категорично». ты снова что-то употребляешь, чтобы расширить сознание. Но поскольку ты дома и с дочерью, то этот вариант кажется мне кощунственным». «Дура», — не выдержал он, — «я пытаюсь донести до тебя, что ты должна, обязана приехать ко мне». И в последний момент понял, что выбрал не тот, тон и не ту тактику, в чем моментально убедился. «Должна?» — высокомерно переспросила Мэри. «Ты совсем заигрался, Алекс. Я не Марго, и я ничего не должна никому, в том числе и тебе». Мэри отключила телефон, и все последующие попытки дозвониться до нее оказались тщетными. Алекс бушевал около часа, метался по дому, изрыгая проклятие, в адрес непокорной и упрямой Мэри. Разбил какую-то вазу, попавшуюся под руку, и очнулся. только когда услышал тонкий детский голосок. «Папа! Папочка! Не надо! Зачем ты кричишь?» Марго-младшая стояла за его спиной, терла кулачками заплаканные глаза и дрожала то ли от испуга, то ли от озноба. В доме было прохладно. Алекс опомнился, подхватил дочь на руки и погладил по растрепавшимся волосам. «Все, детка, уже не кричу». «Зачем ты спустилась? Я тебя разбудил?» «Нет», — всхлипнула Маргоша, обхватив его за шею. «Я пошла попить и услышала, как ты ругаешься. На кого ты ругался? Папа?» Алекс тяжело вздохнул. «На жизнь, Марго!» «Разве можно ругаться на жизнь?» Удивленно захлопала длинными черными ресницами девочка. И Алекс невольно улыбнулся. «Можно, малыш. Подрастешь — поймешь». «А сейчас идем спать. Хорошо? Еще очень рано. Можно отлично выспаться. Ты посидишь со мной, пока я не усну?» — попросила Маргоша, и Алекс кивнул. «Конечно, детка». Он просидел рядом с почти мгновенно уснувшей дочерью до самого утра. Спать не мог. Все мысли устремились туда, в Россию, где спокойно досматривала утренние сны Мэри. Алекс отдавал себе отчет в том, что сегодня сам спровоцировал ее, вынудил бросить трубку, к чему фраза про «должна» и «обязана». Конечно, она вспылила. Зная характер Мэри, он мог бы предвидеть такую реакцию. Не сдержался, сорвался на крик, на приказной тон. Винить некого. Но что делать теперь? Как убедить ее срочно приехать? Позвонить Марго? но она знать о нем не хочет, уже давно старается не общаться. Как же невыносимо собственное бессилие. В голове у Алекса вдруг начали тикать невидимые часы, отмеряющие время жизни Мэри. Открытие испугало. В такие моменты Алекс начинал бояться сам себя. Подобные видения обычно ничем хорошим не заканчивались. А сейчас он явственно слышал, как мерно бегут стрелки, С каждым шагом, отнимая у Мэри еще секунду жизни, и он бессилен помешать. Алекс вдруг четко осознал это. Он ничего не сможет сделать, просто не успеет. Мэри, ночной звонок Алекса взбесил меня настолько, что я едва сумела успокоиться и уснуть часам к семи. До этого времени я прометалась по квартире, как бешеная кошка. У Маргошиной Мэри была такая привычка носиться по всем комнатам, задрав хвост. Ну вот и я бегала туда-сюда, из комнаты в кухню и обратно, закутавшись поверх ночной рубашки в домашний кардиган и куря одну сигарету за другой. Нет, ну какая сволочь! Я ему что-то должна. Он захотел, чтобы я приехала. Он так захотел. Повелитель! Господи, до каких пор я буду это терпеть? Когда уже он устанет и прекратит свои попытки подчинить меня? Но видит же, не получается, понимает, не получится ни за что. И продолжает. Воистину, сатана. Но сердце болело. Болело сильно, как будто его разрывало на куски. Одна часть меня негодовала, но другая... Другая тихо скулила, взывая к сознанию. «Послушай его. Сделай так, как он хочет. Он позвал тебя сам. Так может...» Первая, более разумная часть меня возражала. «Не может. Ничего не может. Он никогда не изменится. Он всегда будет причинять тебе боль. Возможно, именно потому, что любит. Зачем тебе это?» И я соглашалась. Да, ни к чему. Я устала болеть душой. Мне хочется покоя и определенности. Пусть не семьи, просто покоя, даже в одиночестве. Тем более, что я никогда не бываю по-настоящему одинока. У меня есть Марго, Джефф, скоро появится их малыш. И все, хватит. Никаких призраков больше в моей жизни. Я решительно стерла номер Алекса из мобильного, удалила контакты Заськи и легла спать с чувством выполненного долга. Ненавижу походы в салон красоты. Меня утомляет неизбежность проводить там кучу времени. И если бы не необходимость красить волосы и делать стрижку, ноги моей там не было бы. Но Марго еще на заре нашего знакомства категорически заявила. «Ты ведь не лечишь сама себе зубы? Не делаешь операции? Да какого чёрта тогда ты пытаешься сама себе покрасить волосы? А для чего, по-твоему, существуют специально обученные люди? Неужели дело в деньгах? Дело не в деньгах, а в том, что мне элементарно не хватало времени в сутках, чтобы тратить его еще и на посиделки в салоне». Но Марго, как всегда, оставалась непреклонна, и я, скрипя сердце, подчинилась и строго соблюдала данное обещание не прикасаться к волосам с целью окраски. Нынешнее утро мне предстояло провести как раз в подобном заведении. Я со вздохом посмотрела на сиротливо притулившийся в углу стола ноутбук с призывно горящим экраном, сунула в сумку первую попавшуюся книгу и отправилась на экзекуцию. Моя парикмахер Катя была девушкой не в меру болтливой, любившей сплетни, слухи и прочие прелести. А уж как она любила делиться всем этим с клиентами! В такие моменты я искренне жалела, что не могу вставить в уши наушники плеера, включить на всю громкость танго или посадобль. и заглушить Катиное излияние. Самое ужасное заключалось в том, что Кате было совершенно все равно, слушают ее или нет, реагируют на ее монологи хоть как-то или совершенно игнорируют. Ей важен был сам процесс выброса информации в пространство. Меня всегда поражала способность молоть языком со скоростью 300 слов в минуту. «Пиши, Катя, с такой же скоростью книги, озолотилась бы». Темой сегодняшнего Катюшиного монолога стала ее подруга, вышедшая замуж за испанца. Сочетание мне не понравилось сразу. Любое упоминание об Испании в последние несколько месяцев заставляло возвращаться во времена отнюдь не радужные для меня. Катя проворно работала расческой и кистью для окраски. А сама все трындела и трындела, вызывая у меня приступы злобы и головной боли. Не выдержав, я, наконец, впервые, за долгое время, поймала в зеркале Катин взгляд и рыкнула в полголоса. «Катя, вы не могли бы заткнуться?» Она подавилась не до конца произнесенной фразой и переспросила через паузу. «Что, простите?» «Я вас попросила, Катя, закройте рот». и работайте молча. Так будет намного быстрее и эффективнее, а моя нервная система перестанет испытывать сильное напряжение. Понятно? Видимо, что-то в моем лице и тоне подсказала девушке, что возражать и вступать со мной в полемику не стоит. Она только пожала плечами и продолжила работу в гробовой тишине. Мастера, работавшие рядом, удивленно поглядывали на непривычно молчаливую Катю и перемигивались в зеркалах. Я же начала опасаться, что в процессе окраски или стрижки парикмахер найдет способ отомстить мне за подобный выпад. Но ошиблась. Профессионал одержал в Кате верх над обиженной болтушкой. Стрижку она мне сделала идеальную. Цвет волос тоже не вызвал нареканий. и я, рассчитавшись с администратором, попросила передать Кате энную сумму чаевых. В конце концов, девушка не виновата, что любит поговорить. Выйдя из салона, я вдруг расхохоталась, вспомнив, что именно так вел себя Алекс, дав человеку в морду, не забывал извиниться. Воспоминание о призраке сразу резко ухудшило мое настроение. Я все еще не могла разобраться в себе, а его трехдневной давности звонок до сих пор что-то будоражило в моей душе. Он позвонил, чтобы позвать меня к себе. Что это было? Постоянно задавала я себе один и тот же вопрос и никогда не находила на него ответа. Вряд ли призрак воспылал ко мне такими сильными чувствами, что не втерпешь ему стало. Но тогда что? На это, увы, ответа тоже не было. Сразу из салона я пошла в клуб. Именно пошла, потому что Марго, советуя мне в свое время, именно этот салон красоты учла и тот факт, что находился он на равноудалённом расстоянии что от дома, что от клуба. И это, несомненно, тоже являлось плюсом при моей вечной занятости. Артём слегка присвистнул, оценив таким образом мою стрижку. Я поморщилась. «Что за выходки?» «Прости», — сразу смутился мой партнер и побежал наверх, в тренерскую, чтобы налить мне кофе. До тренировки еще оставалось минут двадцать. Можно не спеша переодеться, выпить кофе, выкурить сигарету и размяться на станке. Я уже вытаскивала окурок из мундштука, собираясь идти в зал. Когда зазвонил мобильный, взглянув на высветившийся номер, пожала плечами, но ответила. В трубке помолчали пару секунд, а потом голос с едва уловимым акцентом произнес: «Простите, я, кажется, перепутал цифры». «Бывает», — ответила я и убрала телефон в сумку, но ощутила, как засосала почему-то под ложечкой, как заныла душа и даже, казалось, заболело сердце. Я опустилась на диван в курилке, не в силах справиться с неприятными ощущениями. Снизу, с лестницы, раздался голос Артема. «Мэри, ну что ты?» Я встрепенулась, отгоняя от себя дурные мысли и предчувствия. «Да-да, Тема, иду, уже иду». Застегнув пряжки туфель и поправив гетры, я спустилась в зал. Ноги нестерпимо ныли. «Сегодня...» Я с чего-то вдруг взяла на тренировку новые туфли и ухитрилась так стереть ими ноги, что даже наступать теперь больно. До вожделенного подъезда, квартиры и дивана оставалось всего ничего — повернуть за угол, но этого-то я и не успела сделать. Откуда-то вдруг взялся серебристый джип, из него выскочил человек, в руках которого — Я увидела бейсбольную биту. Не успев понять, что происходит, я, однако, сделала шаг назад, развернулась и побежала. Но он догнал меня, толкнул в спину, и я упала. Подняться он мне не дал. Прижал ногой к асфальту и зашипел, наклонившись. «Лежать, сучка!» Я пыталась сбросить его ногу, но получила пинок под ребра и, охнув, прекратила попытки. Внутри все кипело от злости на себя. Но почему? Почему я отказалась от предложения Артема проводить меня? В нашем дворе три дня не горят фонари. Темень, хоть глаз коли. Но я, видите ли, гордая, самостоятельная. Черт меня дери. Рядом с моим лицом возникли мужские ноги в лаковых остроносых ботинках и серых брюках. Я пыталась повернуться. Таким образом, чтобы увидеть лицо подошедшего. Но тщетно. Тот, кто удерживал меня на асфальте, не давал пошевелиться. Ну что, сестра, со свиданницем? Теперь у меня не осталось никаких сомнений. Рядом со мной стоял вартан-кавалерьянц. Пусть я его не вижу, но это он, его голос. Думала, откупишься от меня камнями. Промахнулась. Мне ты была нужна. Ты, потому что я спать не могу, когда вспоминаю своих братьев. Будь ты умнее, и на стоимость этих бриллиантов могла бы заказать меня этому же наемнику. Но ты дура, как все бабы, швырнула мне, как кость собаки, то, что и так было моим. Нога в лаковом ботинке подделала мою голову за подбородок и задрала так, что я почувствовала боль в шее. Но я тебя прощу. Так и быть. Не думай, что я зверь, Мария. Я тебя даже не убью. Лучше бы убил, подумала я, закусив губу от боли. Потому что вряд ли ты сейчас уйдешь отсюда просто так. А о вашей фамильной жестокости в нашем городе легенды ходили. Хруста собственного позвоночника я не услышала.